Глава 20. Когда Джошуа пришел в Торнхилл, его проводили в святая святых, кабинет герцога, который оказался гораздо просторнее, чем весь первый этаж во вдовьем домике, предназначенном для вдовствующей герцогини, в котором он жил в поместье Эрмитеджей. Это, мягко говоря, отрезвляло, но это не изменило его решение сказать то, ради чего он пришел. Торнсток встал, чтобы поприветствовать гостя, и улыбнулся. «Что привело вас ко мне, майор?» Он критически осмотрел весьма непрезентабельную одежду Джошуа. «Я думал, что сегодня вечером вы сопровождаете его оперу леди Хонсби и Гвин, Но, черт побери, вы же не поедете в таком виде!» «Насколько я понимаю, они решили не ехать. Или с ними поедет Грей?» Джошуа пожал плечами. «На самом деле это не имеет значения. Им не придется беспокоиться о том, что Меллит испортит им вечер». «Поскольку я собираюсь, так сказать, напасть на льва в его логове, как только уйду от вас. Поэтому я преднамеренно оделся в потрепанные вещи. Нет смысла портить хороший костюм». Джошуа пора было начинать работать на Фиджеральда, и сегодняшний день, как ему казалось, прекрасно для этого подходил. Таким образом, он не будет думать о красивой женщине, которую оскорбил сегодня днем. «Конечно, мне было бы проще обеспечивать безопасность вашей сестры в Лондоне, «Если бы вы изначально сказали мне всю правду про Меллита, продолжал Джошуа, – «вместо этого вы наняли меня под ложным предлогом». Лицо Торнстока ничего не выражало. «Я не понимаю, что вы имеете в виду». «Вам следовало сказать мне, что Лайонел Меллет ухаживал за вашей сестрой десять лет назад, а не стал вдруг ее преследовать несколько месяцев назад, потому что хотел похитить наследницу и жениться на ней» чтобы таким образом отомстить вашему единоутробному брату. Герцог тяжело опустился на стул за письменным столом. «Как вы это выяснили?» «Ваша сестра сказала». «Недавно». Джошу скрестил руки на груди. «На самом деле сегодня. Поэтому я знаю, вы оба лгали мне, чтобы я не понял, что на самом деле происходит. И да, я также знаю, что когда вы оба говорили про Хелзел Херста, Вы на самом деле имели в виду лайонела Мелита. «Проклятие!» Торнсток опустил плечи. «Садитесь, Вулф!» Когда Джошуа опустился на стул, герцог осторожно спросил. «Что именно вам рассказала моя сестра?» Джошуа сделал глубокий вдох, чтобы успокоиться. «Десять лет назад вы заплатили Мелиту, чтобы он оставил ее в покое. И вы сказали ему, что лишите средств и ее, и его» если он попытается с ней сбежать и тайно на ней жениться. «О, значит, почти все». «Почти все? Она что-то пропустила?» Торнсток нахмурился. Его что-то явно беспокоило, и это означало, что его волновала судьба сестры. «Только то, что она сама не знает». Этот ответ удивил Джошу: «Как, например?» «Для начала...» Сколько я ему заплатил? Я не хотел, чтобы она знала. Торнсток провел рукой по волосам. Как оскорбительно мало потребовалось, чтобы его купить. Много лет назад я сказал ей, что это была огромная сумма. Я надеюсь, что вы не... ну... не скажете ей правду. Я никогда не скажу ей ничего, что может ее ранить. Да и что такое с там то в конце концов? Гвин сама навес золота. Как этот идиот может этого не видеть? Джошуа застонал. А он сам, как этого не увидел сразу? Он прогнал ее, когда было очевидно, что он сам – это то, что она хочет. Это, конечно, доказывало, что она безумная женщина. Но не настолько безумная, как сам Джошуа, который не понял сразу, что Гвин – это лучшее, что было в его жизни, что когда-либо с ним случалось. «Я знаю, что и она, и я вам врали», — сказал Торнусток. «Но у нее имелись свои основания, и главным среди них было смущение. Но какие основания имелись у вас? Зачем вы скрывали свою истинную цель, когда нанимали меня ее телохранителем? Зачем было врать мне в лицо? И напоминаю вам только вчера о том, что вы раньше не знали Мелита. Я бы лучше выполнил свою работу, если бы у меня имелась эта важнейшая информация. Мне кажется, что вы до сих пор прекрасно справлялись. А вы бы согласились бы, если бы я сразу сказал вам правду? Хороший вопрос. Джошуа не был уверен, как следует на него ответить. Мог согласиться. Но могли и не согласиться. А я знал, что если у Меллита появится возможность ее куда-то увести... То в этот раз он точно ее обесчестит. Я не мог так рисковать. Эти слова точно доказывали, что Торнсток не знал о том, как далеко зашли отношения Гвин и Меллита. Кроме того, она заявила мне, что не хочет, чтобы я всюду за ней таскался, продолжал Торнсток. Но я подумал, что она, возможно, будет терпеть вас. Боже, как Джошуа надеялся, что Гвин не просто терпит его! «Но почему это всплыло сейчас?» – спросил Торнсток. «Когда мы с ней в последний раз разговаривали с глазу на глаз до того, как мы все уехали из Линкольншира, мы договорились о том, что можно говорить, а о чем следует молчать. Что изменилось?» Появился Меллет и шантажировал ее. Джошуа так сильно хотелось рассказать об этом Торнстоку, что он буквально чувствовал слова на вкус». Но если он это сделает, то обеспечит именно то, что беспокоило Гвин все эти годы. Торнсток будет драться с Меллетом на дуэли. И хотя Джошуа искренне верил, что Торнсток победит Меллита в любом случае, Гвин никогда не простит Джошуа за то, что рискнул ее братом, или поставил ее брата в такое положение, что ему могут предъявить обвинение в убийстве. Если Гвин не безразлична Джошуа, Если он хочет видеть ее своей женой, то он должен уважать ее желание. Все просто. А он хотел, чтобы она стала его женой. В этом он был уверен. Никто не подходил ему так, как она. Так что теперь ему нужно было придумать, как получить ее руку. «Майор, что изменилось?» Снова спросил Торнсток. «Я заметил Меллита поблизости, когда мы сегодня ходили по магазинам. А когда я припер его к стенке и прямо спросил, что ему нужно, он сказал, что в прошлом они были знакомы с вашей сестрой. Именно поэтому я немного позднее допросил об этом Гвин. Но не волнуйтесь, я собираюсь с ним разобраться, когда застану его одного. Полагаю, что вашу сестру он больше беспокоить не будет после того, как я это сделаю. Если повезет, Мэйлед будет болтаться на виселице за государственную измену после того, как Джошуа с ним разберется. «Гвин слышала, что говорил Мэллет, когда вы его приперли к стенке?» «Слышала. Торнстоку явно было не по себе. А она как-то показала, остались ли у нее э, чувства к этому негодяю. Не думаю, что вам стоит беспокоиться по этому поводу. Она не скрывает, что презирает этого типа». «Отлично. Она мне то же самое сказала в поместье». Но я не был уверен. Не знал, можно ли ей верить. Наконец-то она поняла, что он представляет собой на самом деле. Герцог взял в руки карандаш и лениво постукивал им по столу. Хотя... М -м, предполагаю, что она до сих пор злится на меня за то, что заплатил тогда Мелету и заставил его уехать. Об этом вам нужно спрашивать, Югвин. Вам самому придется решать ваши проблемы с сестрой. Джошуа встал. «Больше я не буду для вас за ней шпионить». Казалось, что эти слова удивили Торнстока. Затем он прищурился. «Моя сестра свела вас с ума, майор? Вы в нее влюбились? Мне придется и от вас откупаться?» Эти слова мгновенно привели Джошуа в ярость. Он перегнулся через стол и заговорил тихим, но угрожающим голосом. «Попробуйте, ваша светлость. Но не думаю, что вам понравится исход дела». Джошу опустил руку в карман пальто. «Да, кстати, вспомнил. Вот ваш пистолет». Он положил его на письменный стол. «Я приобрел собственное оружие, так что ваше мне больше не потребуется». «Что вы имеете в виду?» С тревогой в голосе спросил Торнсток. «Предполагалось, что этот пистолет будет вашей компенсацией за проделанную работу. Меллет еще гуляет на свободе» и я намереваюсь защищать Гвин от него. Только мне не требуется плата за это. По крайней мере, от вас. Оставив герцога с раскрытым от удивления ртом, Джошуа вышел из кабинета. К тому времени, как извозчик добрался до Челси, уже спустилась ночь. На всем пути туда слова Торнстока о Меллете вертелись у Джошуа в голове. Меллет на самом деле еще гулял на свободе, Теперь он лишился возможности получить деньги за шантаж, на который рассчитывал, и поэтому становился гораздо более опасным, если Фиджеральд был прав насчет того, что Меллет надеялся продать. Выяснить это можно было только одним единственным способом – забраться в комнату, которую снимает этот тип в доме в Челси, и поискать документы, которые он мог там спрятать. Это можно было сделать, если Меллет отправился зализывать раны в район Ковенгарден. Если же он находился в доме, где снимает комнату, то Джошуа придется подождать. С другой стороны, если Меллет в отчаянии, то определенно не станет проводить время в публичном доме. Ему нужны деньги, и он обещал заплатить хозяину дома, где снимает комнату. Если же он уйдет из дома то может как раз отправиться на встречу с французским связным, чтобы продать ему имеющиеся у него сведения. Джошуа придется проявлять гибкость для выполнения задания. Извозчик высадил Джошуа перед домом, где сдавались комнаты в наем, и майор расплатился с ним. Но до того, как Джошуа успел войти внутрь, он заметил недалеко от входа быстроногого Дика. Вначале парень его не узнал, он же видел его только в форме. Это не удивило майора, поскольку он оделся в свое старое пальто и мягкую болтающуюся на голове шляпу, которую купил у углевоза, чтобы шпионить за там по заданию Фиджеральда. Но когда Джошуа приблизился к парню, Дик прищурился, затем бросился навстречу. «Майор, что привело вас сюда? Да еще и одетого в это старье!» Джошуа отвел парня в сторону. «Я здесь никак, майор» поэтому не называй меня так. Вот тебе крона за то, чтобы хранить мой секрет. Подходит?» Дик тут же закивал. «И получишь еще два шиллинга, если скажешь мне, дома ли сейчас капитан Меллет. «Да, сэр. Мне его позвать?» «Нет, но я сейчас иду вон в ту таверну на другой стороне улицы и сяду у окна. Если ты отправишься в дом...» и подашь мне сигнал, выбежав на улицу, когда Мелит собирается уходить, получишь еще пару шиллингов. «Конечно, сэр! Я буду за ним следить!» «Только он не должен узнать, что я нахожусь поблизости!» Джошоу уже собрался идти к таверне, когда ему в голову ударила еще одна мысль. «Вот еще что, парень! За то, что я тебе сейчас предложу, оплата будет выше, если у тебя все получится!» и если это вообще будет нужно. «О, сэр, у меня все получится! Я же говорил вам, что готов работать на вас!» «Ну тогда вот, что я от тебя хочу. Если я пойду вниз по улице...» Он все объяснил, при этом не спуская глаз со входа в дом, где сдавались комнаты. Когда Джошуа замолчал, Дик заверил его, что сможет выполнить все задания именно так, как приказывал майор. Джошуа отправился в таверну и выбрал место у окна. Если он планирует какое-то время заниматься этой работой, то ему потребуются помощники – парни типа быстроногого Дика. А сейчас ситуация прекрасно подходила для того, чтобы проверить, можно ли ему доверять. Джошуа заказал Эль и сидел с кружкой по крайней мере час. Затем в дверях дома напротив появился Дик и кивнул ему. Джошуа натянул пониже поля шляпы, которая на нем болталась. Затем выскользнул на улицу как раз вовремя, чтобы увидеть, как Мэллет выходит из дома, где снимает комнату. Джошуа колебался одно мгновение. Он видел, как Мэллет осматривает улицу. И это подсказывало ему, что тот не собирается в район Ковен-Гарден, чтобы весь вечер развлекаться. Нет, если Меллет проявляет осторожность и смотрит, не следит ли кто-то за ним то делает это по одной единственной причине. Он планирует что-то подлое и гнусное, или государственную измену, или похищение Гвин. В любом случае Джошуа не собирался тратить время на обыск его комнаты и рисковать пропустить встречу Меллита с врагом или Гвин. Лучше последовать за негодяем. Джошуа преднамеренно медленно пошел по дороге за Меллитом и остановился, чтобы сказать Дику, Вот первая часть того, что я тебе обещал, парень. Джошуа положил гинею мальчишке в руку. Ты знаешь, что тебе нужно сделать, чтобы получить вторую. И Джошуа продолжил свой путь. Он проявлял осторожность и держался от Меллита на расстоянии. Этот человек определенно вел себя подозрительно. Останавливался после каждого квартала, а то и чаще. Оглядывался, словно проверял, идет кто-то за ним или нет. К счастью, на улицах в Челси было темно. Кроме того, Мэллит имел привычку втягивать голову в плечи как раз перед тем, как собирался остановиться, и таким образом непроизвольно предупреждал Джошуа о том, что нужно скрыться из виду или притвориться, что он разглядывает магазинную витрину, как раз когда ублюдок смотрел назад. Также совсем не помешало то, что они оказались неподалеку от королевского госпиталя где постоянно жили престарелые и серьезно раненые ветераны войн, а другие военнослужащие проходили лечение. Эти пенсионеры в Челси встречались везде, поэтому человека с тростью в этом районе можно было считать нормой. По крайней мере, увидеть его здесь было привычным делом. Наконец Меллет остановился перед одной из таверн и вошел. Джошуа заглянул в окно как раз вовремя, чтобы заметить, как Меллет усаживается за столик, где расположился еще один мужчина. Джошуа тоже зашел в таверну и нашел свободный столик рядом с тем, где устроились Меллет с незнакомцем. Затем он показал один палец барменши, которая кивнула и вскоре принесла ему кружку Эля. Джошуа склонился над ней, напрягая слух, чтобы услышать, о чем говорят за соседним столиком. «Что с вами?» – спросил незнакомец у Меллета. В его голосе слышался слабый акцент, но ошибиться было невозможно. «Точно француз!» Джошуа почувствовал возбуждение. Все-таки Фиджеральд оказался прав. «Сегодня днем подрался!» Небрежно бросил Мэллет. «Нужно было показать одному типу, что я не собираюсь терпеть его выходки!» Джошуа отпил немного Эля, чтобы не фыркнуть. «Судя по вашему подбитому глазу и распухшей щеке, досталось-то вам», — заметил француз. «Вы деньги мне принесли?» — ледяным тоном спросил Меллет. «Если вы принесли то, о чем я вас просил?» «Принес, но потребовалось заплатить, чтобы получить меморандум у Элсли. Пришлось подкупать слуг в двух домах». «Двух домах? Значит, у Касселли?» И Уэлсли. Француз достал кошель и подтолкнул его по столешнице к Мелиту. Здесь достаточно, чтобы компенсировать вам все понесенные расходы. Мелит взял кошель и заглянул внутрь. Затем улыбнулся и засунул его в карман сюртука. После этого он извлек пачку бумаг из другого кармана и опустил на стол посередине. Это вам, месье. Не называй меня так недоумок! Француз огляделся, осматривая посетителей таверны, затем склонился поближе к Мэллету и зашипел. «Мне не нужно, чтобы за мной по улице неслась толпа разъяренных англичан». Эти слова стали сигналом для Джошуа. Он встал и сделал пару шагов к пустому стулу за их столом. Мелит с французом в удивлении подняли головы. Джошуа опустился на него и сказал «Надеюсь, что вам хватит одного разъяренного англичанина, сэр. Толпами обычно трудно управлять». Меллет смотрел на него, раскрыв рот. «Вулф? Какого?» «Рад видеть тебя, Мэллет. Пока фактор внезапности все еще работал на него, Джошуа достал оба заряженных пистолета из кармана в пальто, прижал дуло одного к колену француза, а дуло второго к колену Мэллета. При этом он не переставал улыбаться. «А теперь, джентльмены, у вас два варианта. Первый. Мелет сейчас извлекает кошелек из кармана сюртука и передает его мне. А вы, месье, передаете мне ту пачку бумаг, которые только что получили. Подталкиваете ее ко мне по столешнице. Второй. Я в одно мгновение делаю вас обоих инвалидами, как военные пенсионеры в этом районе, а затем, уходя отсюда... «Все равно забираю документы и деньги, пока вы оба кортитесь на полу». «Кстати, именно эту судьбу вы оба заслуживаете». Француз гневно смотрел на Мелита. «Чертов недоумок! За тобой следили!» «Лично я предпочел бы второй вариант, учитывая, что ваша сделка тянет на государственную измену. Но пуля может пройти сквозь одного из вас и попасть в невинного человека. А это лишние проблемы для меня». «Но я все равно предоставляю вам выбор». Меллет гневно смотрел на него. «Ты не посмеешь, майор!» Джошуа сурово взглянул на Меллета. «Таким взглядом можно убить!» «Мне кажется, что сегодня я один раз уже доказал, что посмею очень многое!» Француз опустил руку во внутренний карман. Даже не поворачивая головы и продолжая смотреть на Меллета, Джошуа поставил курок пистолета, который прижимал к колену француза, на полувзвод. «Это будет неразумно, месье!» Тот услышал щелчок взводимого курка, побледнел и вынул пустую руку из кармана. «Значит, ты с ним сегодня дрался? С майором?» Прошипел француз, глядя на Мелита. «Боже, да ты же самый некомпетентный английский солдат, которого я когда-либо видел!» «Неудивительно, что тебя с позором уволили со службы». «Время пошло, джентльмены», — сказал Джошуа. «Или сами сейчас принимаете решение, или я принимаю его за вас». И чтобы подчеркнуть это и показать, что он не шутит, Джошуа поставил и курок пистолета, нацеленного на колено Меллета, на полувзвод. Джошуа страшно хотелось выстрелить в Меллета, и совсем не в колено» но он понимал, что Фиджеральд не одобрит такой метод решения вопроса. Если Джоша на самом деле хочет доказать, что достоин занимать должность, которую ему предложил Фиджеральд, поэтому он перевел взгляд на француза. «Документы, сэр, отдайте мне их прямо сейчас, и я позволю вам уйти». Не то чтобы это имело значение. Если бы страногий Дик оправдывает свое прозвище – то уже сейчас находится где-то поблизости и ждет решения вопроса, чтобы потом проследить за французом. Джошуа знал, что ему в общественном месте двух мужчин не удержать. Да ему это и не требовалось. Предателем был Меллет. При этом ему совсем не хотелось отпускать французского шпиона. И вот здесь в игру вступал Дик. Он точно скажет Джошуа, где живет француз. А Джошуа передаст эту информацию Фиджеральду. Француз вздохнул, потом отдал бумаги Джошуа. «Можете идти», — сказал Джошуа, но не отводил пистолет от колена шпиона, пока тот не встал и не направился к двери. Тогда Джошуа убрал один пистолет в карман пальто, а второй нацелил между ног Меллета. «Предлагаю вам, сэр, отдать мне кошель и пройти вместе со мной, или вас ждет очень несчастливое будущее». Меллет явно был взбешен но все равно передал кошель, который Джошуа опустил в карман сюртука. А когда Джошуа встал так, чтобы оказаться за спиной Меллета и прижал пистолет к его шее, Меллет понял, что выбора у него нет. Придется вставать и идти с Джошуа. Никто в таверне не видел, что Джошуа держит Меллета под дулом пистолета. Но даже если бы ее увидели, им до этого не было бы дела. Меллет явно выбрал дешевую таверну, где собирался всякий сброд чтобы никто не обратил внимания на их встречу с французом. Это было на руку Джошуа. Он мог спокойно идти, опираясь на трость, а второй рукой прижимать пистолет к спине Меллета. «Куда ты меня ведешь?» – спросил Меллет. «К одному моему знакомому, который будет очень рад услышать, что я поймал предателя». «Ты даже не знаешь, что это за документы», – заметил Меллет, когда они вышли на ночную улицу. «На самом деле знаю. Но в любом случае это не играет роли. Я поймал тебя, когда ты пытался продать их французам. И только это имеет значение. Тебя повесят за государственную измену. И это именно то, что ты заслуживаешь». Мэллет молчал, пока Джошуа направлял его к ближайшему месту стоянки извозчиков. Они почти подошли к каретам. Когда Мэллет выбил трость у Джошуа, толкнул майора на водоноса, а сам бросился бежать». Джошуа грязно выругался, быстро поднялся, но на улицах было много народа, и Меллет просто исчез. «Проклятие!» – закричал Джошуа. Было чудом то, что ни один из его пистолетов не выстрелил. Хотя они были достаточно новыми, и механизмы, обеспечивающие постановку оружия на полувзвод, хорошо сработали и не дали пистолетам выстрелить. До того, как кто-то успел увидеть оружие в руках у Джошуа, он сунул его в карман пальто. «С вами все в порядке, сэр?» – спросил водонос, вставая и отряхиваясь. «Этот чертов ублюдок так спешил, чтоб его...» «Да уж, но со мной все в порядке, спасибо». Джошуа осмотрелся на улице. Чувствовал он себя полным идиотом, да еще и неловким, а сбежавшего ублюдка нигде не было видно. Ему не следовало дразнить Мэлита и говорить, что его повесят за государственную измену. Ему следовало вначале затолкать этого негодяя в карету. «У вас идет кровь, сэр», — заметил водонос. «Вы, вероятно, ударились головой о мое ведро». «Что?» — Джоша коснулся лба рукой. И оказалось, что у него на самом деле идет кровь. Но его это не волновало. Он упустил Мэлита. На протяжении следующего часа он допрашивал извозчиков и ходил взад и вперед по Челси. Но бесполезно. Мэллет сбежал. Да будь он проклят. По крайней мере, у Джошуа остались бумаги, которые Мэллет пытался продать, и деньги, которые он ожидал за них получить. Джошуа придется довольствоваться этим. Он нанял извозчика, собираясь поехать к Фиджеральду, но потом ему в голову ударила мысль. Мелет был мстительным типом, и в ярости он может попытаться похитить Гвин, или чтобы отомстить, или ради выкупа, или обменять ее на документы. Джошуа нахмурился. Он не допустит этого. Этот человек никогда больше не приблизится к Гвин. А перед Фиджеральдом Джошуа сможет отчитаться и утром. Но сегодня ночью он должен обеспечить безопасность Гвин. Поэтому он велел извозчику отвезти его в городской дом Армитеджи. Даже если бы Джошуа знал, в какой театр планировали отправиться Гвины и остальные, он не мог туда пойти в той одежде, которая сейчас была на нем. По пути в дом Эрмитеджи Джошуа осторожно поставил каждый пистолет на предохранитель. Он уже собрался убрать их в карман пальто. Но ему пришло в голову, что ведь он может столкнуться с Меллетом в доме и поэтому следует быть готовым к этой встрече. Поэтому он убрал один пистолет в карман пальто, а для второго у него имелось прекрасное место. Он достал кусок ткани, который обычно засовывал в сапог на раненой ноге, чтобы сапог на ней не болтался. Грустно, что там оставалось так много свободного места, если убрать ткань. Но хорошо, что есть место для хранения каких-то предметов, которые могут ему понадобиться. Джошуа сунул пистолет в сапог, но все равно чувствовал нарастающий страх. А что, если Гвин и остальные уже вернулись из театра? Чем больше Джошуа думал о Мелите, который может как-то навредить Гвин, тем более вероятным ему это казалось. Проклятие! Не следовало тратить столько времени на поиски этого мерзавца. Потому что если Джошуа потеряет Гвин, он не может ее потерять. Все просто и понятно. Он должен с ней помириться и решить все вопросы. Если она не хочет за него замуж, значит не хочет, но он должен попытаться. Мысль о том, что ее не будет в его жизни, была была немыслимой. Он должен сделать все, что только может, чтобы Гвин в ней осталась».